Примечание, главе 9 Старался помочь ему, заставляя работать клевера. Кливер — общее название косых треугольных парусов, которые ставятся впереди фок-мачтой, первой от носа корабля на бушприте. Легли в дрейф. «Лечь в дрейф» означает расположить паруса таким образом, чтобы одни сообщали судну движение вперед, а другие назад. Таким образом корабль попеременно совершая движение в противоположные стороны, в итоге остается на месте. Бросопить фок, бросопить, поворачивать рей в горизонтальной плоскости с помощью специальных снастей, брасов, тем самым меняя положение парусов. Фок ⁇ нижний парус на фок мачте. Оставив слева острова Олдерни и Гернси, он миновал остров Уэссан. Олдерни-Гернси – острова из группы Нормандских, лежат в Атлантическом океане неподалеку от полуострова Нормандия, северо-западная Франция, принадлежат Англии. Уэссон – французский остров в Атлантическом океане, к западу от полуострова Британь, северо-западная Франция. Конец примечаний, главе девятой.